Глава восемнадцатая Я огляделся и увидел, что туман неспешно отполз в сторону, но было совершенно очевидно, что это не капитуляция, а стратегическое отступление. Он просто менял тактику, понимая, что с наскоку меня взять не удастся. В том, что серая пелена... По-своему разумно я ни мгновения не сомневался. При этом не было ни малейших сомнений в том, что этот разум жесток, рассудочен и абсолютно эгоистичен. Ему хотелось получить меня, безумного некроманта, осмелившегося не просто прийти сюда, на территорию, исконно принадлежащая иным силам, но и рассчитывающего отсюда убраться, и ради достижения своей цели туман был готов на все. Физически ощущая, как липкие холодные щупальца пытаются забраться в мое сознание, я выстраивал одну защиту за другой, не давая ему времени разобраться в плетении заклинаний и отыскать в них лазейку. Стоило ему подобраться к уязвимому месту в одной защите, как я тут же менял ее, и туман был вынужден начинать поиски лазейки с нуля. Это его страшно злило, и по серой пелене собравшейся по краям не то дороги, не то широкой тропы, то и дело пробегали гневные лиловые волны. Егор! — крикнул я без особой надежды на то, что меня хоть кто-то услышит, но не стоять же посреди дороги памятником самому себе. — Егор! — Чего кричишь, Антоний? — раздался позади меня голос, который я не ждал услышать еще хоть когда-нибудь в этой жизни. Медленно повернувшись, Я глубоко, так что заболел, где-то под ребрами вздохнул и посмотрел на вышедшего из тумана высокого человека. — Зачем ты пришел? — строго спросил Димитриус, глядя на меня из-под густых бровей и привычно отбрасывая назад седые пряди. Обычно он перехватывал их кожаным ремешком из шкуры твари, о которой тут лучше не вспоминать, тебе здесь не место, ученик, хотя я и ждал тебя, не скрою. Наставник, я смотрел на того, кто когда-то давно подобрал меня на улице почти так же, как я, Егора, и сделал меня тем, кем я стал, некромантом. Старый Димитриус уже не планировал никого брать в ученики, А меня пожалел, поняв, что если он меня не приветит, то все мои способности пропадут, так и не раскрывшись. Когда-то я люто ненавидел его, так как старый некромант считал лучшим методом обучения совершение учеником ошибок и их самостоятельное исправление. Сколько раз я оказывался на грани жизни и смерти, сколько пролил слез и крови, лучше не вспоминать. Потом, став старше и опытнее, я понял, что к чему, и ненависть сменилась уважением, граничащим с восхищением. И когда Димитриус отправился за кромку, я почувствовал себя брошенным, одиноким, опустошенным. Может быть, мне было бы проще, если бы смерть наставника произошла на моих глазах, но... Меня, как назло, не было рядом. Узнав о болезни учителя, я спешил изо всех сил, но в те времена, даже с учетом моих возможностей, добраться до заброшенной деревни в Сибири из Парижа было делом не одного дня и даже не одной недели. Когда я, измученный долгой дорогой и не спавший несколько суток, ввалился в домик Димитриуса, Наставник был уже мертв. Некроманты — не ведьмы и не ведьмаки, им нет необходимости передавать силу из рук в руки, поэтому смерть учителя меня опечалила, но на моих возможностях никак не сказалось. — Ты пришел отомстить за меня, Антоний. Самым странным было то, что наставник не спрашивал. Он говорил об этом как о чем-то совершенно очевидном, и это мне не просто не понравилось. Его слова вызвали целую лавину дурных предчувствий. «Отомстить? За что? И кому?» «Ты по-прежнему глуп и ленив, Антоний!» — рыкнул Димитриус — А я снова почувствовал себя мальчишкой, которому вот-вот влетит от учителя за нерадивость. «Ты же не думаешь, что я умер своей смертью? Мне до старости было еще угогод сколько!» «Честно говоря, именно так я и думал», — признался я, стараясь не обращать внимания на предчувствие, которое в полный голос кричало о том, Что надо валить, поскольку дальнейшие откровения мертвого наставника чреваты большими проблемами. Вы, наставник, могли бы хотя бы записку оставить, что ли, в избежании проблем? Откуда мне было знать, что ваша смерть не носит естественного характера? Проследить-то вас я не мог, сами понимаете». «Ну и что с того, что не мог?» — воскликнул Димитриус. «А ты и рад, что ничего делать не надо. Вон и слова-то какие мудреные говоришь, мальчишка! Вещи мои! Куда дел, а?» Как и положено, в сундук сложил, запечатал и спрятал. Отчитался я, при этом не забывая всматриваться в бывшего наставника. Мне обязательно нужно было понять, он это или Кромка так развлекается, потому что если это действительно Димитриус, то лгать он не может. Никто из обитателей мира Луны не может врать поблизости от Кромки, даже ведьмы. Но ведь он пока впрямую и не сказал, что его убили. Очень формулировки были обтекаемыми. — А сундук куда? — старый некромант нахмурил кустистые брови и впился в меня бесцветными глазами. Выглядело, пожалуй, эффектно, но меня таким пугать, только время тратить. — Так к Ермолаю, леснику, в избу, а там в погреб. — Все, как договаривались, заранее отрапортовал я. — А тебе-то теперь что за печаль? То есть бы уж, небось, веков пять как нет, А и место, вряд ли, кто отыщет, тайга там. — А ты сходи, да отыщи, — приказал Диметриус, А я почувствовал, как с плеч, как гора упала. Не наставник это. Морок, кромка выкормыша своего подсунула. Нашего соседа лесника звали Антипом. И настоящий Димитриус наверняка поправил бы меня. Он в плане деталей всегда был невероятно дотошен. А потом что? Я всем видом демонстрировал готовность заслужить одобрение наставника, но при этом все больше сил вливал в защиту, чтобы порождение кромки не смогло забраться в мою память. Амулет там найдешь. «Мне принесешь сюда. Понятно?» «Да чего же не понять-то, учитель?» Я склонил голову. «Будет сделано, только мне сюда второй раз соваться не с руки будет. Ты же сам законы знаешь. Один раз еще туда-сюда, а второй уже не получится». «А ты через другого кого передай», — оживился мнимый Димитриус. «Я тебе...» «Весточку подам. Через кого?» «Ты, Антоний, главное амулетик добудь, а там уж разберемся». «Вот как вернусь, так сразу и займусь», — сказал я, не забыв пробормотать про себя отвращающую формулу, чтобы и на самом деле не пришлось выполнять задание непонятно кого. «А сейчас пойду я. Хорошо?» то даже не обнимешь напоследок учителя-то?» Димитриус протянул ко мне руки, и я заметил в его бесцветных глазах багровые искры. «Воздержусь. Я сделал шаг назад. Сейчас такие времена, наставник, что обниматься с мужчинами — это как-то не камельфо, знаете ли». «Глупости какие!» — отмахнулся тот, кто выдавал себя за учителя. «Ты же мне как сын был, Антоний. Неужто откажешь мне в такой милости?» Я почувствовал, как меня медленно, но неудержимо тянет в сторону ставший вдруг намного более массивной фигуры Димитриуса. Он не отрывал от меня взгляда, и я, словно загипнотизированный, сделал шаг ему навстречу. В выцветших глазах вспыхнуло ничем не прикрытое удовольствие и такой же откровенный голод. Вот же неугомонный! Низкий женский голос, как кинжалом, вспорол мутную пелену, неотвратимо затягивающую мое сознание. Отстань от него, слышишь? «Уйди, ведьма!» Вопль Дмитриусов взлетел и утонул в нависшем сверху тумане. «Это моя добыча!» «Здесь нет и не может быть твоей добычи!» Холодно ответила ему Пелагея, а это была именно она. «Здесь все принадлежит только Кромке, и только она сама решает, когда и кого забирать» а ты слишком много воли взял в последнее время. Не тебе судить, ведьма. Тот, кто прикидывался Димитриусом, скинул личину, и я увидел непонятное сморщенное и нелепое существо, состоявшее, казалось, исключительно из длинных когтистых рук и отвратительной зубастой морды. В следующий раз... — Лучше учи матчасть, — попенял я ему. — Тогда не будешь попадаться на незнание важных моментов. — Ты еще меня поучи! — злобно фыркнул он и скользнул в туман, моментально в нем растворившись. — Спасибо тебе, Пелагея. Я повернулся к ведьме, которая молча смотрела на меня, едва заметно улыбаясь. Я бы справился, скорее всего, но сил потратил бы много. А может, и переборол бы он меня, кто знает. Так что прими мою искреннюю благодарность, хоть я и знаю, что на кромке она мало что значит. Просьбу твою я выполнил. За девочкой присматриваю от серьезных конфликтов, стараюсь держать подальше. На ну, что не удержался тут, я смущенно поковырял носком ботинка землю. Ну, так а кто в моем возрасте отказался бы? — Она довольна, а большего мне и не надо, — кивнула Пелагея. И я помогла-то тебе только потому, что ты слово сдержал, не откладывая. Может, ты тогда подскажешь «нет»? Она решительно качнула головой. «И рада бы, но не могу. Я здесь не хозяйка. Ты сам должен справиться, некромант. Иди, куда тебе надо, да не задерживайся. Многим ты здесь лакомым куском кажешься. И тот...» Она кивнула в сторону, куда смылся тот, кто натянул личину Димитриуса, «не самый сильный. Уж можешь мне поверить». С этими словами... Она махнула мне рукой и тоже растаяла в тумане, а я побрел дальше, пристально всматриваясь в обочины и надеясь увидеть хоть какую-то подсказку. Без нее я тут могу бродить вечно, причем с нулевым результатом. Минут через двадцать, за которые... Меня кто только в туман не зазывал, и старые знакомые, и бывшие возлюбленные из числа обладательниц мира Луны и Стелла, здесь, кстати, удержаться было сложнее всего, — привязался я к ней. Впереди появилось нечто вроде сплошной полосы кем-то высаженных невысоких кустов. Дошел. Все знали, что именно так выглядит граница. Кромка как таковая, из-за которой возврата нет ни для кого. И стоит сделать шаг за нее, никакие зелья и привязки уже не помогут. Нет оттуда пути обратно. Я подошел к кустам и задумчиво посмотрел на ту сторону, подсознательно ожидая каких-нибудь зловещих знаков. Вокруг царила абсолютная какая-то... Ватная тишина. Казалось, что в ней, в принципе, невозможно никакие звуки. Тем удивительнее было то, что сквозь эту пелену безмолвия мне удалось расслышать негромкий стон. Он раздавался одновременно со всех сторон — И я закрутил головой, пытаясь понять, куда мне двигаться. Каким-то даже не шестым, а седьмым или восьмым чувством я понимал, что времени у меня осталось очень немного. Если я в ближайшие минуты не уберусь от такой близкой кромки, то никакое зелье никакая формула меня не спасут. Я и так чувствовал, как из меня по капле медленно, но неотвратимо утекает жизнь. И это было страшное в своей безысходности ощущение. Мне часто бывало тяжело. Я прошел через слепящую, сводящую с ума боль первых трансформаций, через кровь и психологическую ломку, через гонения и аресты. Я нередко разговаривал со смертью. Но никогда прежде я не ощущал так близко леденящего дыхания абсолютной пустоты, и это было страшнее всего, что я пережил за свои почти шесть веков существования». Главное, я не понимал, куда идти-то — направо, налево, назад. Почему-то я не сомневался, что моя цель очень близка. Она вот практически рядом, нужно только протянуть руку. Но кругом был сплошной туман, и я с трудом прогнал подступающее отчаяние. Неужели все, что я пережил за последнее время, — это все зря? Не может такого быть. Я пришел сюда за Егором, и я его отыщу, чего бы мне это не стоило. Ты готов заплатить за подсказку?» Знакомый голос прошелестел где-то совсем рядом, но я удержался и не стал резко поворачиваться. Я прекрасно помнил, что госпожа не любит этого. «Все, что у меня есть, и так принадлежит тебе, госпожа». Сдержавшись, ответил я, и только теперь неспешно обернулся. Что я могу тебе предложить еще? Твое поручение насчет ведьм я помню и, поверь, активно работаю в данном направлении. Видишь ли, Антоний? Она присела на мгновенно соткавшийся из тумана трон и задумчиво качнула ногой в изящной туфельке. В последнее время. Я стала замечать, что не все, кто должен попасть ко мне, благополучно добираются сюда. И я, как ты понимаешь, говорю не о простых смертных, они мне не слишком интересны. Пока не очень понятно, госпожа. Я с трудом подавил желание посмотреть на часы, но моя собеседница была не из тех, Кого можно торопить, иначе есть шанс остаться здесь прямо сейчас, не дожидаясь назначенного судьбой времени. На днях умерли двое. Старый ведьмак и слабенький колдунишка и самоучек, — пояснила смерть. Так вот, ведьмак прибыл сюда, все как положено, честь по чести, представился, — Рассказал о себе и убыл за кромку. А вот колдунишку я не дождалась. Куда-то он свернул по дороге, представляешь? Нет, тут же ответил я, при этом был совершенно честен. Это же не поход в супермаркет, куда тут свернуть-то можно? Вот и я не знаю. — вздохнула моя непредсказуемая госпожа. — И хочу, чтобы ты это выяснил, Антоний. — А ведьмы? — на всякий случай уточнил я. — Сначала они, потом, колдунишка. Подумав, решила смерть. Ты же клялся верно служить мне. Вот и служи. А я тебе так и быть подскажу. Где искать твоего непутевого? Мне он, как ты понимаешь, без надобности. Зачем мне, ведьмак-недоучка? Но так как? Мы договорились? — Конечно, госпожа, — может быть, слегка поспешно согласился я, так как чувствовал, что запас сил — Подходит к концу, как и действие зелья Сенегорского. Все исполню, как ты хочешь, но не могла бы ты поторопиться немного, а то ведь некому станет искать колдуна. Устал, что ли? Она с удивлением посмотрела на меня. Ай, верно, что-то ты бледный какой-то. Нет, все-таки до да чего хрупка и ненадежна человеческая оболочка. Правда, Антоний? Ну, хорошо, хорошо, ты глазами-то на меня не сверкай, мало еще. Несмотря на то, что сил у меня почти не осталось, я с трудом удержался от смеха, хотя, конечно, по сравнению с ней, я вообще чуть старше бабочки-однодневки. Иди вон туда, направо, там он валяется, в небо смотрит. Небрежно махнула смерть в сторону плотной туманной пелены. — Надоел уже хуже горькой редьки. Ноет и ноет, так что забирай ты его скорее. — Благодарю, госпожа. Я поклонился и выпрямился с некоторым трудом. Силы убывали просто стремительно. Видимо, время заканчивалось. — Иди! Она кивнула. И исчезла вместе с туманным троном, а я, собрав последние остатки энергии, чуть ли не бегом двинулся вдоль кустов туда, куда она мне указала. Был тот момент, когда я подумал, что госпожа решила надо мной подшутить, но вскоре заметил впереди что-то темное, что при ближайшем рассмотрении оказалось человеческим телом. «Егор!» — вместо нормальных слов из моего горла вырвалось что-то похожее на карканье простуженной вороны, но лежащий на земле человек поднял голову, неверяще зажмурился и снова открыл глаза. «Учитель!» — прошептал он, хмурясь и недоверчиво глядя на меня. «Или это снова видение?» «Размечтался!» — буркнул я, протягивая ему руку. «Вставай!» Разлёгся тут. «Неужели вы тоже?» — печально промолвил Егор. «Но я не хотел...» — потом поговорим. Процедил я, прислушиваясь к ощущениям. Мне показалось, что нить, связывающая меня с Савой, стала слегка вибрировать. «Значит так, держись крепко и помалкивай, ясно? Выпустишь руку твои проблемы, ученичок!» Я почувствовал, как ледяная ладонь с силой стиснула мои пальцы, пробормотал формулу обратного пути и с неимоверным облегчением почувствовал, как сворачиваются вокруг пласты этой странной реальности, чтобы вышвырнуть нас, как нечто противное и совершенно непригодное для употребления. — Давай! — зачем-то крикнул я, хотя Савелий, ну вот никак не мог меня услышать тем не менее кажущаяся тонкой нить натянулась не хуже толстого каната и как пробку из бутылки выдернула нас в привычный мир я рухнул на пол здорово рассадив колено и локоть о край стола а рядом на ковер шлепнулся пока ничего не понимающий егор он огляделся задержал взгляд на мне на счастливом Фредерике, на обалдевших Сави и Лехе, и плавно ушел в обморок.